им. Пираль нарисовал ему внутреннее строение уха и попытался объяснить, в чем его болезнь. надежда на исцеление немного, надо ему изучить азбуку глухонемых. Француз доктор ле изобрел удачный метод в кадисе, он многим известен, и хорошо бы Гоя начать упражняться в нем. — Ну, конечно, — мрачно отвечал Гоя, — «По-вашему, я должен водить компанию с одними убогими, с глухонемыми и прочими калеками? Здоровым людям я больше не нужен!» Беспомощные утешения и снадобья врача особенно ясно показывали Гои, какие страдания сулит ему в будущем страшная немота мира, а женщины. Решится ли он когда-нибудь еще? Любить женщину До сих пор он всегда был Дающей стороной А теперь его, наверное, будет сковывать Ощущение, что женщина Оказывает ему милость Снисходит к такому калеке Ох, какую Жестокую кару Придумали ему демоны За то, что принес В жертву нечистой страсти Своё дитя, а готов Был принести своё искусство — Скажите, — неожиданно обратился он к Пиралю, — в чем, собственно, причина моей болезни? Доктор Пираль ждал этого вопроса, боялся и желал его. Он давно уже нарисовал себе яркую картину болезни Гои, и после случившегося с ним теперь сильного припадка колебался, не открыть ли ему всю правду. И не мог решиться. Он высоко ценил искусство Гои, восхищался его самобытностью, его бьющей через край жизненной силой, и вместе с тем завидовал его дару привлекать к себе всех без исключения, его вере в свое счастье, безграничной уверенности в себе, и чувствовал удовлетворение, что и такой человек не избег удара. Он спрашивал себя, Потому ли собирается открыть больному беспощадную правду, что считает это своей человеческой, врачебной и дружеской обязанностью, или же попросту его тянет отомстить избраннику судьбы? Когда же сам Франциско прямо задал ему вопрос, он отбросил сомнение и приготовился произвести болезненную операцию. Он старался подобрать слова побережнее, и попроще, и произносил их как можно раздельнее. Исходной точкой вашего недуга является мозг, — говорил он. Постепенное отмирание слуха происходило в мозгу. Причиной, возможно, послужила венерическая болезнь, которой хворали вы или кто-нибудь из ваших предков. Благодарите судьбу, Дон Франциско, что вы так счастливо отделались. В большинстве случаев последствия этой болезни куда ужаснее поражают мозг. Гой я смотрел на лицо Пираля. На тонкие подвижные губы, произносившие убийственные жестокие слова, в нем бушевала буря. Он думал, «Отравитель! Он отравитель!» И меня хочет отравить таким же замысловатым, коварным способом, как отравил герцога, и так же замести следы. И еще думал. Нет, он прав. Я схожу с ума. Я уже сумасшедший. Я и сам знал, что мозг у меня разъеден грехом, чарами, колдовством, а он только выражает это на свой ученый манер. Так он говорил по себя. В слух он сказал, — Вы считаете, что я сумасшедший? В первый раз он произнес это угрюмо. И тихо, но сразу же перешел на крик «Сумасшедший! Вы говорите, сумасшедший! Ну, говорите, я сумасшедший!» Пираль отвечал очень спокойно и очень внятно. «Вы должны почитать себя счастливым, что не сошли с ума, а только стали туги на ухо. Постарайтесь понять это, Дон Франциско. Почему вы лжете?» Опять завопил Гоя. «Может, пока и не сошел, но скоро сойду, и вы это знаете!» «Вы сказали тук на ухо! Видите, какой вы лгун!» Продолжал он, торжествуя, что поддел доктора. «Вы же знаете, что я не тук на ухо, а глух, глух, как Тетерев, навеки непоправимо и глухой и сумасшедший!»